Глава 37. Руслан. Минут пять я сижу в каком-то оцепенении в машине, крепко сжимая руль и тупо пялись в лобовое стекло. Не могу толком понять, что со мной, черт возьми, творится. Как только узнал, что Крис в больницу попала, меня будто током шарахнуло. И так противно от самого себя стало. Она лежала там одна, под этими всякими капельницами, ела горстями таблетки и дышала едким запахом хлорки, А я в это время пытался завалить девчонку в клубном туалете. А потом я всё-таки дозвонился. Нет, не до Кристины, до её сестры. Всё бросил и примчался. Ещё по пути в аптеку заехал. Как дурак последний, купил всяких витаминов, лекарств. Думал, как лучше, переживал. Ленка, чей номер раздобыл мне арс, даже по полочкам разложила, какие симптомы там, чтобы от меня была польза. «И вот, пожалуйста, польза». Молоток, Рус. «Что сказать?» Только похлопать. Злой, как дьявол, я кинул проклятый пакет в урну и теперь сижу в машине. Зачем? Не знаю. И этот парень еще так нагло проскользнул мимо, не смотрел, а считай, лапал Кристину. То есть она, эта бестия, со мной чисто по фану переспала? А с этим у нее любовь, что ли? Так понимать? Вконец она офигела. Ярость настолько заполняет тело, что я бью кулаком по рулю. Никогда со мной такого не было словно детонатор сработал. Бах, и разорвало. Будто кто-то берет и клоками рвет кожу. Настолько меня штормит из-за этой девчонки. Черт знает, в какой момент ситуация преобразуется в нечто максимально нелогичное, но как только я вижу Германа, меня люто накрывает. Он выскакивает из подъезда, правда, почему-то один. Оглядывается по сторонам, судя по всему, такси ждет. А я смотрю на него И понимаю, что не хочу, чтобы Кристина позволила этому прекрасному рыцарю стать ее парнем. Уверен, пока у них только френдзона но это пока. Я выскакиваю из машины и вырастаю прямо напротив героя-любовника. «О!» — восклицает он, улыбнувшись. Никогда не любил таких. Мальчик-адуванчик, который пытается всем понравиться. «Однокурсник!» «Иди-ка сюда!» Я хватаю его за грудки и заталкиваю под козырек подъезда, чтобы нас не увидели прижимая его к стене. Мы одного роста, но это никогда не было проблемой для меня, человека, любящего лезть в драку. «Чтобы я тебя больше рядом с Кристиной не видел! Понял?» Герман морщит лоб и пытается отодвинуть мои руки, но я не отпускаю, наоборот, сильнее сжимаю его куртку. Он негромко цокает языком с отчетливой усмешкой, и меня это еще больше поддевает. «За девчонок я не дрался, поводов особо не было». Но в этот раз мой кулак прямо сжаждет разнести смазливую рожу. Тем более у нас с лесой есть договоренность. Она — моя девушка для всех моих знакомых и родни. И будет выглядеть дико, если любовь всей моей жизни вдруг начнет расхаживать под руку с другим. Нет, этого позволить я не могу. Моя девушка — только моя. И делить я ее ни с кем не буду. Точка. Слушай... Вздыхает Герман, прямо смотря на меня. «Она мне нравится. Тебе, кажется, тоже». «Тебя не касается, нравится она мне или нет», — резко произношу. «Я сейчас пойду с ней гулять, а ты домой», — веселым голосом заявляет он. и Я окончательно взрываюсь. Заношу кулак, но бью не по лицу, а в живот. Герман сгибается, хрипит, глаза расширяются от боли. Я хватаю его за шею, не давая возможности разогнуться, и, наклонившись, шепчу ядовитым тоном. «Она не будет с тобой гулять!» Так, надеюсь, ясно выразился. «Боишься?» — со смешком спрашивает он хрипло. «А мне будто леща дали», — так звучит его фраза. Словно указали на место на помойке. И воображение мгновенно подкидывает картинки. Как Кристина улыбается этому придурку, как целует его как он будет стягивать с неё майку. Я сглатываю. В глазах такой морок, что даже дышать нормально тяжко. Лёгкие словно горят огнём. И только я собираюсь врезать ещё разок придурку, как слышу какой-то шум в подъезде. Не нужно быть гением, чтобы сообразить. Крис идёт. К нему идёт. Я, может, и дерьмо, но ей об этом знать не обязательно. О моих грязных методах. Она же девочка у нас воздушная, правильная, Ещё истерику закатит. «В следующий раз, — холодно обещаю, — будет хуже. А затем мне приходится заткнуться, принять реальность и молча ретироваться. Хорошо, хоть окна в машине тонированные. И то, как меня штормит не по-детски, никто не видит. И нет бы домой поехать. Я продолжаю заниматься мазохизмом. Смотрю, как Ивлева выходит из подъезда в этом красивом платье, на ходу застёгивает куртку. Герман уже выпрямился, и я гадаю, нажалуется ли он ей, но, судя по его дежурной улыбке, инцидент останется между нами. Они о чем-то мило переговариваются, и когда подъезжает такси, блондин любезно открывает дверцу. А эта бестия вдруг делает шаг к нему, и оказывается так близко, что у меня на шее словно тугие лианы затягиваются. Сжимаю руль, впиваясь ногтями в кожу. Челюсть ходуном ходит, нога у педали дергается. Только попробуй. Неожиданно шепчу сам себе «Его поцеловать!». Внутри начинается обратный отсчет. 10 9 восемь. Крис встает на носочки, тянется руками к Герману, к его лицу или шее, не пойму толком. Он тоже в замешательстве, но взгляда не отводит. А у меня яд сочится по венам. Сердце так громко бьется, что перепонки вот-вот разорвутся. Я, как одержимый, пялюсь на эту картину, и в тот момент, когда Крис делает шаг назад, меня отпускает. Но то лишь на миг. Дальше выстрел. Шальная пуля в висок. Потому что стоит Лисе отступить, как Герман сам подается к ней, и его проклятые губы обжигают ее щеку. Он задерживается дольше положенного рядом с Крис и будто намекает мне, что я олень. И рога на башке у меня оленьи. И вроде нет между нами с лесой ничего такого воздушно-романтичного, и беситься я не должен. Но ощущение, что меня связали и подвесили над адским костром, от которого каждая клетка горит. Шумно выдыхаю, а затем, не выдержав, жму по газам. Машина за секунду срывается с места. Хорошо, трасса относительно пустая, потому что я гоню, как умалишённый. Пропускаю сигналы светофора, виляю зряда в ряд, подрезая других водителей. Плохо соображаю, что со мной происходит. Адреналин бьет, и через лобовое вижу не трассу, а их поцелуй. Понимая, что такое может плохо кончиться, поэтому резко торможу на остановке. Выхожу на улицу, делаю несколько глубоких вдохов. «Да и гряновся синим пламенем!» — ругаюсь я, пнув по колесу внедорожника отца. «Не нужна мне твоя помощь, Лиса! И ты мне тоже сто лет не нужна!» Однако на следующий день наша игра лишь набирает обороты, а не сбавляет их, как я предполагал.